Глава вторая. Расследование. Когда обоих молодых людей вводили в этот круг, их поразило зрелище действительно незабываемое. Карл IX, как мы уже о том сказали, наблюдал проходивших перед ним дворян кугинотов, которых его стража выводила одного вслед за другим из домиков жлятников. Король и герцог Калонсонский следили ничего не выражавшим взглядом за этим шествием, ожидая, что наконец появится оттуда и король Наварский. Ожидание обмануло их, но этого было мало, оставалось неизвестным, куда же делись Генрих и Маргарита. И вот, когда в конце тропинки появились молодые супруги, герцог Калонсонский побледнел. У Карла же отлегло от сердца совершенно безотчётно, ему очень хотелось, чтобы вся эта затея его брата обернулась против него же. Опять ускользнул, прошептал Герцек. В эту минуту приступ жестокой боли потряс Карла. Он выпустил поводья, схватился за бок и дико закричал. Генрих Новарский поспешил к нему. Но пока он проскакал 200 шагов, отделявших его от короля, Карл пришёл в себя. Откуда вы приехали, мессия, спросил он таким жёстким тоном, что Маргарита взволновалась. Откуда? С охоты, брат мой, ответила она. Охота была у реки, а не в лесу. Когда я отстал от охоты, чтобы посмотреть на цаплю, мой сокол унёсся за фазаном, сказал Генрих. «Где же фазан? Вот он, красивый петух, не правда ли?» И Генрих с самым невинным видом показал Карлу птицу, отливавшую пурпуром, золотом и синевой. «Так-так, но, заполивав фазана, почему не присоединились вы ко мне?» «Потому что фазан полетел к охотничьему парку, сир». а спустившись опять к реке, мы увидали вас уже на полмили впереди, когда вы поднимались к лесу, и мы сейчас же поскакали вслед за вами, так как, участвуя в охоте, не хотели от нее отбиваться. — А вот эти дворяне тоже приглашены на охоту? — спросил Карл. — Какие дворяне? — сказал Генрих с недоумением, озираясь. — Ваши гугеноты, черт их возьми! — ответил Карл. Во всяком случае, их приглашал не я. Но, может быть, их пригласил Герцо Калансонский, предположил Генрих. Месье де Лансон, зачем они вам, спросил Карл. Мне, воскликнул Герцек. Ну да, вам, брат мой, сказал Карл. Разве не вы заявили мне вчера, что вы король наварский? Очевидно, гугеноты хлопотавши о передаче вам наварской короны. явились поблагодарить вас за согласие о короля за передачу ведь так господа да да крикнули 20 голосов да здравствует герцог алансонский да здравствует король карл я не король гугенотов сказал франсуа позеленев от злости затем бросив косой взгляд на карла добавил и твёрдо надеюсь никогда им не быть чепоха сказал карл А вам, Генрих, до да будет ведомо, я нахожу всё это крайне странным, сир твёрдо ответил Генрих. Да простит мне Бог, но похоже на то, что мне делают допрос. А если я скажу: "Да, я допрашиваю вас", что можете на это возразить? Что я такой же король, как вы, гордо ответил Генрих. Королевское достоинство даётся не короной, а рождением. и отвечать я буду только моему брату и другу, а не судье. Очень желал бы знать, тихо сказал Карл. Чему мне верить хоть раз в жизни? Пусть придут месье де Муи, сказал герцог Алансонский, и вы узнаете. Де Муи, наверное, захвачен. Есть ли среди взятых месье де Муи? спросил король. Генрих встревожился и обменялся взглядом с Маргаритой. Но это было лишь мгновение. Никто не отзывался. «Месье де Муи нет среди захваченных сир», — ответил де Нансе. «Нескольким моим людям показалось, что они его видели, но это не наверно». Герцог Олансонский непристойно выругался. «А вот сир, два дворянина герцога Олансонского», — вмешалась Маргарита. и показала королю, наслышавших весь этот разговор как Анасса и Ламоля, уверенная в том, что может положиться на их сообразительность, допросить их, и они вам ответят. Герцк почувствовал нанесённый ему удар. Я сам приказал их задержать в доказательство того, что они не служат у меня, возразил Герцк. Король взглянул на двух друзей и вздрогнул, увидев Ламоля. Ага, опять этот провансалец, сказал он, как она с грациозно поклонился королю. Что вы делали, когда вас взяли? спросил его король. Сэр, мы обсуждали военные и любовные вопросы, верхом, вооружённые до зубов, готовясь бежать. Совсем нет, сэр, вашему величеству неверно доложили. Мы лежали в тени под буком, Суп-Тегмин-Фаги. А-а-а, лежали под буком. И даже могли бы убежать, если бы думали, что чем-то навлечем на себя гнев вашего величества. «Послушайте, господа», — обратился Коконас к легким конникам, — «полагаюсь на ваше честное солдатское слово. Как вы думаете, могли мы удрать от вас, если бы хотели?» Правду говоря, эти господа даже шагу не сделали, чтобы убежать, ответил лейтенант Конников. Потому что их лошади стояли вдалике, сказал герцог Алансонский. Прошу покорно извинить меня, Ваше высочество, ответил Какан. Я уже сидел на лошади, а граф Лерак де Ламоль держал свою под устьцы. Это правда, господа? спросил Ламоль. Правда, сер, ответил лейтенант, месяк ока нас даже слез с лошади, увидев нас, как она скорчила улыбку, говорившую: "Вот видите, сер". "А что значит две заводные лошади и два мула, нагружённые ящиками?" спросил Франсуа. "Мы разве конюхи, велить отыскать конюха, который был при них, и спросить?" "Его там не было", сказал разъярённый Герцог. Значит, он испугался и удрал, возразил Каканас. Нельзя требовать от мужика такой же выдержки, как от дворянина. Всё время один и тот же способ оправдания, проборчал Герцог Алансонский, скрежеща зубами. К счастью, сир, я вас предупредил, что эти господа уже несколько дней как у меня не служат. Как вашего сочества Я имею ни счастья, больше не служить у вас. А, чёрт возьми! Вы знаете это лучше всех. Вы же сами просили вас уволить, написав мне довольно наглое письмо, которое я, слава богу, сохранил, и к счастью, оно при мне. Ах, я думал, что ваше высочество простили мне письмо, написанное в минуту плохого настроения. Это было, когда я узнал, что ваше высочество собирались задушить моего друга Ламоля в одном из коридоров Лувра. Что за разговор, перебил его король. Я тогда думал, что ваше высочество были только одни, продолжал Каканнас, но потом оказалось, что там было ещё трое. Молчать, крикнул король. Всё ясно. Генрих обратился Карл к Карлу Карольк Наварскому. Даете слово не бежать. Даю, ваше величество. Возвращайтесь в Париж вместе с месье де Нансе и ждите распоряжений в вашей комнате. А вы, господа, сказал он двум дворянам, сдайте ваши шпаги. Ламоль взглянул на Маргариту. Она улыбнулась. Ламоль сейчас же отдал шпагу ближайшему командиру, как о нас последовал его примеру. «Ну что ж, нашли мне Дэмуи?» — спросил король. «Нет, Сир», — ответил Дэнансе. «Или его не было, или он бежал». «Плохо», — сказал король. «Едем домой. Мне холодно, и я что-то неясно вижу». «Сир, это, наверное, от раздражения», — сказал Франсуа. «Да, возможно. У меня какое-то мерцание в глазах. Где арестованные? Я ничего не вижу». Разве сейчас ночь? О, боже, жалься, во мне всё горит. Помогите, помогите. Несчастный король выпустил поводья, вытянул руки и опрокинулся назад. Испуганные придворные подхватили его на руки. Франсуа, один знавший причину мучительного недуга брата, стоял в стороне и вытирал пот со лба.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 с теми же самыми симптомами, что и у брата короля Франциска II, незадолго до его смерти. Поэтому приказ короля пускать к нему одного только метропаре никого не удивил. Мизантропия, как известно, была основной чертой характера Карла IX. Карл вошёл к себе в опочивальню, сел в кресло, напоминавшее шезлонг, подложил под голову подушки, И рассудил, что метр Амброаза Паре могут не застать дома, и он придёт не скоро, собрался провести время ожидания нетаром. Он хлопнул в ладоши, и сейчас же вошёл один из телохранителей. Скажите королю Новарскому, что я хочу с ним говорить, распорядился Карл. Телохранитель поклонился и пошёл исполнять приказание. Король откинул голову назад,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 Генрих, услышав, что дверь за ним закрылась, сделал несколько шагов к Карло. "Сир, вы вызывали меня, я пришёл". Король вздрогнул при звуке его голоса и бессознательно протянул ему руку. "Сир", обратился к нему Генрих, стоя с опущенными по бокам руками. "Ваше величество запомитовали, что я больше не брат, а узник?" "Ах да, верно", сказал Карло.